Глава 23. Польша. Весна 6660 года. Отцетворение мира в Звездном храме. Смерть старшего сына я почувствовал в тот момент, когда степное войско подошло к реке высь Вечер. Настроение у меня самое, что ни на есть благодушное. В лагере шум и суета. После дневного перехода воины готовились отдыхать. Чистили и поили лошадей, резали баранов и доставали из переметных сумок припасы. Я спустился к реке и умылся холодной водой, а потом сидел перед походным костром, смотрел на огонь, и в этот момент меня накрыло. Перед мысленным взором появилась картина «Мой дом в Рараге», и в течение нескольких минут я наблюдал за ходом боя, который в нем развернулся. Кадры шли обрывками, убийцы врываются во двор, и проникают в дом они внутри идет резня враги пытаются пробиться на женскую половину и встречаются с трояном мой сын бьется и погибает темнота все закончилось сомнений в том что я увидел настоящие события которые произошли за тысячи километров от меня не было но я не хотел в это верить Пытался убедить себя, что это морок, очередная страшилка, вроде тех, что посещали меня при прохождении тропы Трояна. Однако разум оказался сильнее чувств, и, медленно поднявшись, я покинул место у костра, прошел в палатку, которую уже успели поставить вараги, упал на кошму и закрыл глаза. Каждый человек переживает горе по-своему. Кто-то плачет, другие впадают в меланхолию или ярость. Третьи смеются, словно сумасшедшие совершают необдуманные поступки. А я молчал. Душа моя разрывалась. В голове было много мыслей, и в смерти сына я винил себя. Если бы я отправил семью на север. Если бы бросил все и эмигрировал в Винланд. Если бы вдвое или втрое увеличил охрану дома. Если бы дал свою роду и городским стражникам дополнительные инструкции. Сплошные «если». А реальность такова, что ее уже не изменить. Даже если я все брошу, оставлю Орду и помчусь к ближайшему порталу, а потом появлюсь в Рараге Трояна, уже не вернуть. Поэтому я сцепил зубы и держался. Ждал, когда придет облегчение. И оно пришло на следующее утро. Я вождь. За мной десятки тысяч людей, и это накладывает на меня определенные обязательства». Никогда и никому я не должен показывать свою слабость. Всегда должен держаться уверенно и указывать тем, кто идет за мной путь. Только соблюдая эти нехитрые правила, можно добиться поставленной цели. И моя личная трагедия на фоне того, что вскоре умрут сотни тысяч людей, ничего не значит. Моё горе останется со мной навсегда. Как смерть первой жены и дочерей, которые погибли в автокатастрофе. Но дело от этого страдать не должно, и надо жить дальше, ради великой цели. А если этого мало, то ради любимых женщин и других моих детей – Ярославы, Векамира, Твердислава и малыша из тьми, которого в конце зимы родила Айслу. Прежде всего надо отметить, что за зиму в степи много всего произошло, и я времени даром не терял. Мои ордынцы, несмотря на холод, гололед и проливные весенние дожди, прошли дополнительную военную подготовку. Произошло боевое слаживание сотен и тысяч, а потом разделение воинов на тех, кто войдет в атакующую армию, и тех, кто останется нести охрану кочевий. При этом я не придумывал ничего нового. Есть опыт древних тюрок, скифов, сарматов, массагетов, гуннов, аваров и других степных народов. бери Подстраивай под себя и пользуйся. Главное положительный результат, который, кстати сказать, есть. Берега Днепра покинули 9 конных воинов. И без ложной скромности я могу сказать, что это лучшее войско в диком поле. Самое дисциплинированное. Отлично вооруженное и организованное. Прекрасно снабженное и готовое к долгому переходу. А помимо преднепровцев и лукоморцев, с нами пошли дикие половцы Кучебича. Это еще 1000 воинов три тысячи черных клобуков и две тысячи побужских кочевников. Что характерно, черные клабуки и дикари Кучебичи считались частью моего войска, а побужские половцы держались в стороне и числились союзниками, которые сами по себе, и над ними свой собственный выборный вождь. Двигались по заранее размеченному маршруту. По правому берегу реки Ингулец, а затем до истоков реки Ивля после чего под наблюдением зорких русских порубежников Орда повернула на запад и дошла до реки высь Здесь я провел смотр войска и остался доволен. 15 тысяч всадников при умелом управлении на многое способны. я впереди встреча с купеческими обозами из Киева, дружинами князей и варягами, которые оставили свои корабли в Киеве и пойдут со мной в качестве личной охраны и особого ударного отряда» так что силушка, способная нахлобучить крестоносцев, у меня имеется. Эта сила явная, а помимо половцев и черных клобуков, русских дружинников и варягов, есть Кедрин и его воспитанники. Хоть Валентина говорит, что его ребята-недоучки, это не так. Они уже многое умеют и смогут добраться до цели, которую я им дам. Особенно, если наставник пойдет с ними. Матерый убийца, зверь в теле человека – И с каждым годом его талант раскрывается сильнее. Такой волчара, раз уж встал на след, обязательно доведет дело до конца или погибнет. Итак, спрятав свое горе в самый дальний угол души, я повел войско дальше. Форсируя небольшие речушки, добрались до Южного Буга. Встретили проводников, которых прислал русский царь, и прошли через южные окраины Владимира Волынского княжества. Затем оказались в пределах другого княжества, Галицкого, и в конце месяца Кветень, как я и предполагал, войско добралось до Перемышля и встретилось с русскими князьями, купеческими обозами, варягами и наемниками. Варягов было двести воинов, и еще три десятка остались в Киеве, дабы охранять Дракары и Венецкое посольство, которое прислал Рогдай. Решено, что послы будут находиться в столице Руси постоянно, а то мало ли как жизнь сложится». Может так получиться, что Венедам все-таки придется бежать из родных мест, и послы о них позаботятся, своевременно обеспечат беженцев жильем и продовольствием, ну и заодно они будут отстаивать наши интересы при дворе царя». Наемников, которых прислали ладожские соколы и другие русские купцы, оказалось 350, но воевать они не собирались. Основная их задача – охрана купеческих обозов, и воинов торговые люди нанимали в складчину – Интерес общий, и расходы, конечно же, тоже общие. А помимо них есть сами купцы, точнее их приказчики, возницы, кузнецы, лекари и совершенно случайные люди, которые прибились к обозам в пути. Поэтому сколько точно обозников сосчитать не получилось. Около 700 человек, и в караване сотни повозок. Слишком много. Но это не моя проблема. Войско будет двигаться с максимальной скоростью, по крайней мере, кавалерия, а пехота и торговый караван пусть идут следом. Что же касательно князей, то войск с ними было больше, чем они обещали, и это не могло не радовать. Ольговичи, Святослав Всеволодович и Олег Святославич, 300 дружинников, 400 легких кавалеристов и 800 пехотинцев, в основном ополчение Орска и Друцка. Ярослав Владимиркович, 400 дружинников, 200 легких кавалеристов и 3000 пехотинцев. Сбор происходил на земле Галицкого княжества, где Ярослава и его отца еще не забыли, и с разрешения царя он кинул клич, на который отозвались многие местные бойцы. Для царя это, конечно, опасно, ибо Ярослав может попытаться вновь овладеть Галичем. Но в Киеве его родственники и сестра, вдовая царица с новорожденным ребенком, и бунтовать он не рискнет. Да и бесполезно это, ибо в Галицком княжестве, которое граничит с владениями рамеев, верные царю воеводы, и сил у них гораздо больше, чем у Ярослава Владимирковича. Роман Ростиславич. 500 дружинников, 700 черных клобуков, коуев, из чернигова и тысяча пехоты из Смоленска. Ростислав Юрьевич Долгорукий. 300 дружинников, 5000 половцев из Заорельской и Донецкой Орд так Таксобичи, Ильтукови и от перлюеви. Пехоты не было. Она ушла с его братьями, которые собирались в пределах Владимирско-Волынского княжества и хотели наступать на Градзец. В общем итоге русские князья привели полторы тысячи тяжелой конницы, больше шести тысяч легкой кавалерии и четыре с половиной тысячи пехотинцев. Войско преимущественно конное, и на военном совете, который прошел в Перемышле, я предложил разделить его на две части – 22 тысячи всадников двигаются вперед, к Сандомиру, а пехота идет по нашим следам. При этом между нами будет находиться обсервационный отряд из черниговских коуев и отборной пехоты, которая способна поддерживать высокий темп скорости. В чем-то это опасно, ибо разделение уменьшает силу удара. Но полки короля Владислава на севере, а его воеводы на юге и востоке, не имея достаточного количества воинов, скорее всего – о обороной замков, крепостей и городов. На лобовой удар они не решатся, а как бороться с партизанами, если таковые появятся, нам известно. Рюриковичи со мной согласились, ибо каждый знал, в чем силы степной кавалерии. По этой причине долгих споров не было. Меня признали главным полководцем, раз уж за моей спиной больше воинов и есть понятие, что делать дальше. После чего я отдал первые приказы. Пехоту возглавит Святослав Всеволодович. Обсервационный отряд поведет Ростислав Юрьевич. Остальные князья со своей конницей идут со мной. Спустя сутки марш продолжился. Мы переправились на правый берег сана и дошли до вислока где встретили первых ляхов. Небольшой отряд польских конников крутился вблизи нашего авангарда. Видимо, ляхи хотели посмотреть, на что мы способны, и они это увидели. Когда наступила ночь, на их поиск ушли воины-буревичи, которые раньше служили баняку. Они нашли вражеских разведчиков, взяли двух пленных, а остальных вырезали. После этого случая к нам долгое время никто не приближался. Войско форсировало вислок и двинулось на Сандомир. Шли быстро, поэтому местные жители зачастую не успевали собрать свои пожитки и спрятаться. Но мы их особо не тиранили, поскольку с крестьян, кроме кормов, взять нечего, особенно в приграничных районах, а штурмовать замки некогда. В середине травня, то есть в мае, Войско подступило к стенам Сандомира. Это одно из крупнейших поселений в современной Польше, окруженное стенами и весьма богатое. Место удачное, слияние Вислы и Сана, торговый перекресток. Отдавать его без боя поляки не собирались. И местные правители собрали для обороны города все силы, больше 3000 воинов и ополченцев. Вот только продовольствия в Сандомире немного, и мы об этом прекрасно знали. Больше двух недель поляки не продержатся, Я был в этом уверен. Однако мне следовало идти дальше, и войско снова разделилось. Осаждать город остались Олег Святославич и Ростислав Юрьевич Долгорукий, а я выслушал доклад убийц Кедрина, которые ожидали меня неподалеку, и начал движение к бытому и Аполе с последующим поворотом на Вроцлав. Войско уменьшилось до 18 тысяч всадников. Со мной, помимо половцев и черных клобуков, Осталась часть русичей, которых вел Ярослав Владимиркович, и посаженные на коней варяги, но меня это не смущало. Пока все по плану, и князья, которые не до конца понимали, насколько далеко я решил забраться вглубь Европы, мне не возражали. Очень уж быстро все происходило, и они за мной не успевали. Очередная переправа через небольшую речку, приток Вислы проходила с трудом. Воины и лошади устали. Появились больные, и погода нас не баловала. Почему-то опять начались ночные заморозки, а днем нас накрывали проливные дожди. Но, к счастью, продолжалось это недолго, и вскоре разведчики доложили, что здесь нас не ждут. Местные жители, конечно же, знали, что неподалеку находятся русские князья и половцы, которые обложили Сандомир. Но они считали, что им опасность не грозит. Давно здесь не видели иноземных захватчиков, и нам это на руку. Я принял решение слегка изменить план и атаковал город Вислица днём ворота были открыты, и хотя охранялись они хорошо, стражники вели себя расслабленно. Поэтому сотня дружинников, которых возглавил князь Ярослав Владимиркович, застала защитников врасплох. Его отряд захватил ворота и продержался до подхода подкреплений. А поскольку воинов в городе оказалось немного, серьёзного сопротивления нам не оказывали. Половцы, чёрные клобуки, варяги и русичи перебив городскую стражу и уничтожив дружину местного воеводы, который пал в бою, стали грабить жителей. А поскольку зачатки дисциплины в головы степняков я уже успел вбить, делалось это организованно. Большая часть войска осталась за городом, откармливала лошадей, чистила оружие и амуницию. А грабежом занимались дружинники, варяги и тысяча девлета кулыби. Добра взяли много. Ткани, сукно, посуда, городская казна и сундуки купцов. Но главное – зерно и корма для лошадей, а также мука и мясо для воинов, поскольку наши припасы уже подошли к концу. Весна все-таки, трава еще не поднялась, и до первого урожая зерновых далеко. Пока шел грабеж, я находился в доме воеводы и грелся возле очага. Меня никто не тревожил, и я думал о дальнейшем маршруте войска, но появился князь Ярослав. Он был доволен, показал себя в бою и надеялся получить хорошую долю от добычи. Это не в отдаленном городе сидеть без постоянных доходов на милости царя. Поэтому князь улыбался и поприветствовал меня словно друга, хотя мы таковыми не являлись. Какая дружба, коли мои степняки его дружинников рубили, когда галичане и гюрги Долгорукова поддерживали. Так что слова и улыбка ничего не значат. Ярослав человек такой, что ничего не забывает, особенно зло и унижение. «С победой тебя, князь Вадим!» Ярослав остановился рядом, Протянул руки к огню и спросил. «Или лучше называть тебя ханом?» «Мне без разницы», — отозвался я и добавил. «Суть все равно неизменна». «Гляжу, ты не рад, Вадим?» Он перестал улыбаться. «А чему радоваться, Ярослав? Одни славяне других убивают, и мне это не нравится». «Но ты же ведун и язычник, а здесь католики. Какое тебе дело до них?» Верования приходит и уходит, а люди остаются. И братство по крови не отменить. «Поэтому ты приказал своим воинам не зверствовать и не насиловать местных баб?» «Да. Мне франков и германцев не жаль. Половцев и рамеев. А своих зря стараюсь не губить. Если есть необходимость, всё сожгу и вытопчу. Любого человека, хоть мальца, хоть женщину убью. Но сейчас такой необходимости нет». Ярослав покачал головой. «Чудно, ты говоришь? От тебя такого не ожидал». «Это потому, что ты меня не знаешь». Он немного помолчал, обдумал мои слова и спросил. «Что дальше, Вадим? На Хмельник ударим или на Краков пойдем? А может, к Сандомиру вернемся?» не то и ни другое. Добычу отправим к Сандомиру и двинемся к Севежу, а потом к поле и выйдем к Адре». «Далековато», — протянул Ярослав. «Не очень». «А зачем нам туда идти, если рядом добычу можно взять?» «А ты до сих пор не понял, что я не грабить сюда пришел?» «Наверное, ты хочешь с крестоносцами переведаться». «Хочу», — подтвердил я. Снова паузой он покачал головой. «Тогда нам не по пути, Вадим. У тебя война, а у меня набег». Разница есть, и мне с крестоносцами биться не с руки. Одно дело поляков, когда войска короля на севере пограбить, а другое — с рыцарями насмерть рубиться. Понимаю. Поэтому никого не держу и с собой силком не тащу. Выходит, моя дружина может идти сама по себе, куда мне вздумается? Верно. А зачем тогда ты нас в эти земли привел? По той причине что полякам все равно придется отвлечь свои войска на вас, и мне будет легче. «Выходит, ты нас используешь?» разве для тебя это что-то меняет, Ярослав? Ты за добычей пришел, за пленниками, серебром и золотом. Вот и не теряйся. Пока есть возможность, хватай все, на что глаз упал, и тяни в берлогу». «Я так и сделаю, Вадим». Он кивнул и задал новый вопрос. «Когда ты собираешься двигаться дальше?» Завтра. А я здесь задержусь на пару дней. Не имею ничего против. А как добычу поделим? Пополам. Тебя это устраивает? Вполне. На следующий день, как и собирался, я двинул конницу дальше, а Ярослав Владимиркович остался, ибо не все еще разграблено. В очередной раз произошло разделение войска, и спустя несколько дней, не встречая сопротивления, мы подошли к Севежу. Половцы покрутились под стенами, пометали в защитников стрелы, и войско, обойдя город, направилось к Адре. День за днём одно и то же. Утро и завтрак, на коня и в путь, привал и обед, конный переход и вечер, ужин и доклад разведчиков. Горящие деревеньки вдоль нашего маршрута и военный совет с тысячниками, которые докладывали, что воины недовольны. Вокруг так много добычи, молодых сочных девок и вина, а они не видят никакого отдыха. Однако я не обращал на это никакого внимания. Воины всегда бурчат и постоянно чем-то недовольны. Лишь бы бунт не поднимали, а его не будет. Половцы не посмеют, варяги знают, что приближаются к родным местам, а чёрные клобуки – наёмники, которые отрабатывают своё серебро. И только с побужскими кочевниками было сложно. Держась в отдалении, они продолжали идти с нами, но мой приказ не убивать без нужды поляков не выполняли. Вскоре мне это надоело». Мои ордынцы смотрели, что побужским половцам все можно, и стали огрызаться. Поэтому я послал к вождю независимых кочевников учеников Валентина Кедрина, и он погиб. Рано утром его обнаружили в шатре с перерезанным горлом, и побужские степняки, не успев его сохранить стали выбирать нового походного вождя. Но вместо этого мои тысячи окружили их, и я заставил вольных степняков подчиниться. Поставил их перед выбором, либо они все погибают, либо признают меня своим ханом до тех пор, пока не вернемся в дикое поле». Они смирились, а потом, как обычно, некоторые попытались сбежать. В ближайшую ночь две сотни повернули на восток, но далеко не ушли. Беглецов догнали черные клобуки и воины Кучебича, которые всех порубили. На подчинение побужских половцев, которых пришлось раскидать по тысячам и сотням, потратил двое суток. За это время войско отдохнуло. А еще через три дня мы добрались до Аполи, и войско вышло к Адре. Ориентир верный, и дабы добраться до поморянских земель, необходимо идти вниз по течению. И в это время произошла встреча с одним примечательным человеком. Из передового дозора примчался Варк, который доложил, что впереди, прямо на дороге, горит большой костер и возле него воины. Судя по всему, поляки. Но они встретили половцев словно друзей, и вожак Ляхов хотел бы увидеться с ханом Вадимом Соколом. Сначала я подумал, что это диверсионная группа венецких витязей, которые находятся в глубоком тылу противника. Поэтому приказал не трогать странных Ляхов, и вскоре встретился с их вождем, средних лет блондином в хорошей керасе и на добром коне. Оружие у него не забирали ни к чему, и опасности от него я не почуял. В душе этого воина царило безмятежное спокойствие, и еще там было нечто что напомнило мне ледяную пустыню. Он не был нашим диверсантом, но что ему нужно? Пока не поговоришь, не узнаешь. И когда Лях пристроил своего коня рядом с моим, я первым начал разговор и спросил его. «Кто ты?» «Здрав, Боди Сокол!» Он слегка опустил голову. «Меня зовут Ян Попел!» «Попел Пепел!» — промелькнула мысль. «И зачем ты хотел видеть меня, Ян Попел?» Намерен служить тебе, славный хан, за серебро и золото, за земли и женщин, за возможность покорать своих врагов». «Ты лях?» «Да». «Знатного рода?» «Так». «И все равно хочешь мне служить, когда мои воины разоряют Польшу?» «Верно». «Почему?» Он усмехнулся, и усмешка была не веселой, а горькой. «Вождь, я буду говорить откровенно» ибо наслышан о твоей проницательности. Мой род древний, но бедный. Дед говорил, что мы потомки короля попела II, которого съели мыши. Побочная ветка потомки бастарда, однако все равно в нас течет кровь королей. Поэтому пяста и королевское дворянство всегда относились к нам с подозрением, и судьба нас своими милостями не баловала. Дом наш был невдалеке от Ратибора, И мы всегда кому-то служили чехом уграм или германцам, без разницы. Кому угодно, только не пястам. Кто хорошо заплатит, тот приказы и отдаёт. Так продолжалось долго, пока Борислав Кривоуз не прислал за нашими жизнями своих воинов, которые пришли под покровом ночи и перебили всех моих родственников. Только я спасся. Один. Последний попел. Значит, пясты твои враги уточнил я. «Так, вождь. Меня лишили семьи, хотя мы никогда не претендовали на королевскую власть. У меня отобрали всё самое дорогое, и с тех пор я всегда с ними воевал. Долгое время прятался в лесах и болотах, убивал королевских воевод, грабил обозы, разорял усадьбы и прослыл разбойником А когда пясты повели войска в крестовый поход против Венедов, хотел присоединиться к поморянам, однако попал в засаду и был ранен». Пока восстановился и новый отряд собрал, прошли годы. Недавно узнал, кто идёт по нашим землям и решил встретиться с тобой, дабы предложить свои услуги. Откуда про меня знаешь? Слухами земля полнится. Многие мои земляки, кто против Венедов бился, твоё имя вспоминали. А я на память никогда не жаловался. Правда, я думал, что ты постарше будешь. Тебя это смущает? Нет. «Сколько с тобой воинов?» «Три десятка». «И ещё сможешь набрать?» «Смогу». «Много?» «Пару сотен». «И твои бойцы станут воевать с другими поляками?» «Не с поляками, а с королевскими псами, кто со стола пяста в косточки на лету подхватывает». Я задумался. «Является Ян Попел потомком короля Попела Второго?» «Может быть». В любом случае, пока это не важно. А вот будет ли от него польза, тут все просто и понятно. Польза будет, если его правильно использовать. И отказываться от ренегатов, готовых сражаться против земляков, не стоило. А чтобы быть уверенным в их преданности, кляхам необходимо приставить варагов. Решение есть, сомневаться не стоило, и я принял клятву попела. После чего отряд ляхов присоединился к моему войску. И Ян разослал по окрестным лесам гонцов. Далекий потомок королевского бастарда созывал разбойников и воров, которые прятались в дебрях от стражников, и вскоре его отряд стал увеличиваться в числе. А я тем временем подгонял половцев. Завтра начнется лето, а мы еще даже до границ Венецкого Союза не дошли».